Мерген ушел, но почти тут же вернулся. Отец! дурное предзнаменование. Старец, измотанный долгой дорогой, уже решил, что выполнил свои поручения и позволил своей душе отлететь в другой мир. Умер старец. Великий Дабун-Баян заказал шаманам камлание, отвращающее дурное знамение. Три дня бил черный бубен, и четыре птицы взлетали к небу. Но не улетали, возвращались обратно. Через три дня черный шаман придрег Мергену Дабуну Самые тяжкие несчастья в предстоящем дальнем походе. Все же не умерло и одной луны, как старший сын Дабуна Баяна, опытный и доблестный полководец Мерген Дабун, выслал вперед себя во все стороны вестников глашатаев, собирать. Каткулдукчи, смелых воинов, готовых идти за счастьем на закат солнца. Снял юрты, погрузил на синий арбу прах предков, как полагается, когда люди переселяются навсегда на новые земли. Поднял высоко к солнцу сияющее звонкой медью знамя дома Ашины Волчицы и двинулся со своим бесстрашным полком в сторону туманного ненастного заката. Впереди полка бежала весть о дурном знамении и тревожном камлании. Бежали всякие дурные слухи о землях хазар, в которую направляется полк. Но полк Дабуна, тем не менее, как камень обрастает в болоте мхом, обрастал добровольцами. Смелых мало беспокоило дурное знамение. Ничего не значило для них и тревожное камлание. Они считали, что, коли посланный хазарами гонец добрался до большой юрты, на краю соснового бора на алтаре, и оттуда отошел полк, то предзнаменование и камлание уже мало что могли значить. Теперь все значил вышедший в доблестный поход добрый полк со сверкающим медью звонким знаменем. Великое Степь шелохнулась, напряглась, сдвинулась. Свертывали юрты, готовили к дальнему пути надежные повозки, подкармливали к перегонам скот. Когда полк Мергена вышел с Алтая на закат солнца, за ним уже катила сорда. Она катилась, как саранча, съедая всю траву, сметая все на своем пути а впереди нее шли дожди. Высланные вперед в сторону орал озеро Дозорное, вернувшись, сообщили, что трава впереди хорошая, и зеленый мост этим летом, кажется, перекинулся через всю полупустыню до Урала. Нахлестывая коня, Мерген крикнул, «Надо успеть, пока идут дожди, вон сколько за нами поднялось народу!» Если так дело пойдет, как бы мы не смели самих Хазар, и довольный шуткой удало засмеялся. День четвертый. Серах, черное пламя. Эй! Пробуждайся скорее, муж мой! Разве ты не чувствуешь, что волосы мои рассыпались по твоему лицу и лизнули тебя черным пламенем? Ну, открой же глаза! Что жмуришься? Или никогда не видел меня всю? Вот мои черные глаза птицы, они уже летят, зовут тебя встречать солнце. Вот мои губы алые, жаркие, с тонкими устьями, они тебя сладостью и хмелем, как кумысом, сейчас напоят. Проснулся, смеется Булан, жадными руками обнимает милую. «Ой, горячо! Ты как пламя!» «А я и есть, Серах, пламя!» «Разве ты не знал, что пламя означает на моем родном языке мое имя?» Жарко ласкает мужа Серах. «Было пламя в свете у неизреченного Бога, а потом спустилось в облики женщины на землю к людям». Тебе, мой желанный, чтобы тебя зажечь пришло. Ну же, загори с чистолюбием, гордостью, жаждой богатства. Будешь меня крепко любить, я нам огромное богатство наколдую. Ой, пламя любимое мое, я об этом уже думал. Я не какой-нибудь талай-заяц. Я знал, какую чаку девушку похищать. Слышал я от ушлых людей, что отец твой Вениамин обладает колдовским пятиугольником, что в тайную общину детей вдовы он входит и про секрета ремесла знает от самого мастера. Скажи, сможет твой отец помочь мне тоже вступить в общину? А какой из себя пятиугольник? Из золота? В серах пальцем прикрыла губы Булану. Не повторяй глупости, мой милый. Разве был бы простым ремесленником мой отец? И варил бы он рыбий клей, если бы у него был заветный пятиугольник. Пятиугольник в тайном обществе детей вдовы имеет только сам мастер. Обладая пятиугольником, мастер может прожить пять «Тысяч пятьсот семь лет, а потом в тихом сне перенестись сразу на небо?» «Вот, милый мой, что такое пятиугольник!» Шепотом, словно его подслушивает, выдавливает пересохшими губами слова булан. «А ты, серах, знаешь?»